Чарли Чаплин. Речь на свое семидесятилетие. «Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания — это только предупредительный сигнал о том, что я живу против своей собственной истины. Сегодня я знаю, что это называется «быть самим собой». Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не готов. И этот человек — я сам. Сегодня я называю это самоуважением. Когда я полюбил себя, я перестал желать другой жизни, и вдруг увидел, что жизнь, которая меня окружает сейчас, предоставляет мне все возможности для роста. Сегодня я называю это зрелость. Когда я полюбил себя, я понял, что при любых обстоятельствах нахожусь в правильном месте в правильное время, и все происходит исключительно в правильный момент. Я могу быть спокоен всегда. Теперь я называю это уверенность в себе. Когда я полюбил себя, то перестал красть свое собственное время и мечтать о больших будущих проектах. Сегодня я делаю только то, что доставляет мне радость и делает меня счастливым, что я люблю и что заставляет мое сердце улыбаться. Я делаю это так, как хочу, и в своем собственном ритме. Сегодня я называю это простота. Когда я полюбил себя, то освободился от всего, что приносит вред моему здоровью — пищи, людей, вещей, ситуаций. Всего, что вело меня вниз и уводило с моего собственного пути. Сегодня я называю это любовью к самому себе. Когда я полюбил себя, я перестал всегда быть правым. И именно тогда я стал все меньше и меньше ошибаться. Сегодня я понял, что это скромность. Когда я полюбил себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. Сегодня я живу только настоящим моментом и зову это удовлетворением. Когда я полюбил себя, то осознал, что ум мой может мне мешать, что от него можно даже заболеть. Но когда я смог связать его с сердцем, он сразу стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту связь мудрость сердца. Нам больше не нужно бояться споров, конфронтации, проблем с самими собой и с другими людьми. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. Сегодня я знаю, что это жизнь.